Среда, 17 декабря. Историю мировой цивилизации сдала. еще два экзамена и сочинения. 62 коммента, 34 отрицательных. Ты только учебу не бросай. 12 раз. Продалась. 5 раз. Если бы я была такой же вешалкой, как ты, Мия, тоже пошла бы в модели. 6 раз. Роза, желтая. Кто оставил, неизвестно. Может, кто-то принимает мой шкафчик за шкафчик Ланы? Она ведь постоянно топчется возле него, поджидая Джоша Рихтера, а его шкафчик расположен стенка к стенке с моим. Опираясь на наши шкафчики, очень удобно целоваться. Возможно, кто-то думает, что носит розы Лане. Дураку понятно, что мне в этой школе никто цветы носить не будет. Не, ну, если я, например, умру, наверное, найдутся желающие кинуть цветок на мою могилу со словами «Туда тебе и дорога, понтовщица». Два дня до танцев Нифига!